«Если хочешь, чтобы я рассуждал здраво, не давай своему халату распахиваться!» Она лежала на диване и смотрела в потолок. «О чем думаешь?» Она прикрыла полами халата голые ноги. «Не могу делать две вещи сразу!» Я отошел от окна и сел напротив нее. Мы смотрели друг на друга. «Откуда ты знаешь, что у него есть такой кусок?» Я это видела. Около двадцати тысяч в билетах по 5 фунтов, а остальное в бриллиантах. Я затаил дыхание. В бриллиантах? Их можно продать, не так ли? Да. В Америке они ценятся. Ты хотела бы поехать в Америку? Я была бы счастлива. Я сел поближе. — Сто тысяч — это красивая цифра. Как Зарек собрал столько? — Ты думаешь, что он работает зазря? Переехав в Англию, он стал лавочником, получил кредиты, начал понемногу торговать и разорился. Бросился в автомобильный сервис, покупал и продавал машины и заработал несколько тысяч фунтов. Теперь занимается обманом. Почему ты думаешь, он все время летает в Париж? Он делает деньги так же легко, как дышит. А где же он хранит их? Там, где я найду их после его смерти. Я недовольно посмотрел на нее. Она не смущалась. Не понял. Поймешь, когда он будет мертв, не раньше. Я улыбнулся ей, но улыбка моя была неискренна. «Доверие у нас не в ходу. Разве можно доверять кому-нибудь, когда такая сумма?» «Речь идет не о ком-нибудь, а обо мне». Мы снова обменялись взглядами. «Скажу, когда он будет мертв». «Значит, я должен доверять тебе». «Разве это трудно?» Я встал и наполнил свой стакан. «А что мешает нам удрать с деньгами сейчас?» Ты не думаешь, что я давно бы уже сделала это, если бы было возможно? Но если деньги заработаны на черном рынке, он не пойдет жаловаться. Что же тебя останавливает? Ты знаешь, где они лежат? Нам остается взять их и быстро смотаться отсюда. Нет. Но почему? Ты должен поверить мне. Скажи, почему? Не делай из всего тайны. Его маленькая грязная жизнь полностью зависит от этих денег. Если я исчезну вместе с ними, он тут же обратится в полицию, я знаю. Он скорее согласится сесть в тюрьму, чем дать мне уйти с деньгами». Я смотрел на нее. Зеленые глаза были совершенно непроницаемы. «Мы должны быть заодно». И ты можешь сказать мне, в чем дело я, не идиот, у меня есть мозги, и я умею пользоваться ими. Ты лжешь. Отлично понимаешь, что Зарок не пошлет фликов по твоим следам, он не так глуп. Если тебя поймают с бриллиантами, его посадят в тюрьму на несколько лет. Ты так же это хорошо знаешь, как и я. Ты слишком хитер, Фрэнк. Ничего не поделаешь». Все говорит за то, что тебе следует лишь ухватить деньги и исчезнуть. Это легко сделать. Гораздо легче, чем убить. Но ты не хочешь. Почему? Скажу. Он держит тебя, зная то, что ты хочешь скрыть от всех, включая меня и полицию. Но если ты так уверен, зачем спрашиваешь меня об этом? Не сердись. Мы будем работать вместе? Вбей в свою красивую головку. Я готов помогать тебе, но если ты хочешь использовать меня, ты должна мне доверять. Она ничего не ответила. В поисках пишущей машинки я наткнулся на связку писем и многое узнал о тебе. Ты получила сдюжину предложений о замужестве от типов, которые приятнее в обращении, чем зарк. — У тебя было столько шансов, но ты выбрала именно его. — Сперва я этого никак не мог понять, но теперь понимаю, ты не смогла отказать ему, несмотря на то, что он был тебе противен. Ты знаешь, он выдаст тебя, если ты возьмешь его деньги, и поэтому хочешь его убить. Она села, ее халатик распахнулся, лицо у нее было мрачное, и она сжимала кулаки. Это примерно так, Фрэнк. Что будешь делать? Ну, я могу смыться и предоставить тебе самой играть в отравительницу. Тебя поймают, это совершенно ясно. Второе. Я остаюсь, но нужно доверять друг другу. Хочу знать, где он хранит деньги. Я попытаюсь придумать способ убийства. Сколько ты мне за это дашь? Она изучала меня некоторое время. — А сколько ты хочешь? — Тебя и все, чтобы вместе тратить это. — А ты уверен, что захочешь и меня тоже? — Безусловно. — Это в амбаре, Фрэнк. Нужно поискать. — Откуда ты знаешь? Вскоре после нашего приезда сюда он заперся в амбаре с лопатой. — А мое предложение? — Ты уверен, что нет никакого риска, Фрэнк? Если я решусь, значит, не может быть никакой опасности. Тогда я согласна, Фрэнк, но будь осторожен. Немного позднее, когда она снова оделась, мы пошли в амбар. Считаешь, что где-то здесь? Я уверена в этом. Я осмотрелся. сена, ящики... Огромная поленница, дров, гора угля, курятник, косилка и целые мотки колючей проволоки для ограждения. Когда привезли уголь и дрова? Позднее. Возможно, что это под ними? Да. Я ударил каблуком об утрамбованную землю пола. Он был тверд. У него была только лопата? Она следила за моими движениями. «Подожди. Может, у него была и кирка также. Я забыла. Без кирки ему было бы трудно рыть здесь землю. Но я держал свои соображения при себе. Среди инвентаря не было ничего похожего на кирку». «Совершенно ясно. Она лжет. Деньги лежат не здесь». Я и раньше не особенно верил в это, но теперь был совершенно убежден. Он не стал бы зарывать свои деньги там, где они могли оказаться под тонной угля или вагоном дров. У него не хватило бы сил достать их, если бы они срочно понадобились. Но Рита пусть думает, что я поверил ей. «Нужно вынести отсюда много всего, прежде чем осмотреть пол. Этого хватит на целую неделю». «У нас будет достаточно времени, когда он умрет». Она думала лишь об этом. «Да. Пойдем выпьем по стаканчику». Мы подошли к двери, я обнял ее. «Ты совершенно уверена в том, что сказала мне, да? Он заперся здесь с инструментами, по крайней мере, часа на два. Когда вышел, его туфли были в земле, и у него был измученный вид». «Это кажется убедительным» а он ничего не приносил, кроме инструментов. Она немного поколебалась. Я в этом не уверена. Мне кажется, у него под пальто был сверток. Я усмехнулся. Ее вранье так же убедительно, как и вранье политиков. После завтрака я сказал ей, что необходимо хорошенько обдумать ситуацию. «Чем скорее мы сделаем это, тем лучше, Фрэнк. Я знаю, но ничего не хочу форсировать. Повторяю, мне нужно быть совершенно уверенным в комбинации и знать все. В противном случае я не играю. Подумай. Это как раз то, что я и собираюсь сделать». Я был уверен, что Зарек держит ее в руках и что она хочет совсем освободиться от него. Не пытается ли она попросту соблазнить меня деньгами ради убийства? Женщина, которая планирует убить своего мужа, всегда опасна. Этого нельзя забывать. В комнате было темно. Никакого другого освещения, кроме камина. Рита сидела на диване, обхватив колени руками и сгорбив плечи. Она была по-прежнему в брюках и свитере, и волосы падали на лицо. Долгое ожидание выматывало нервы. «Ты придумал?» «Мне кажется, да». Она подняла глаза. При свете огня я увидел ее напряженное лицо и сомневающийся взгляд. «Расскажи мне». «Я хочу выпить. У меня мозги превратились в компот». Она встала, зажгла свет, подошла к буфету, потом опять погасила свет и вернулась с бутылкой виски и двумя стаканами. Мне было не слишком приятно сидеть тут одной в ожидании тебя. Не сомневаюсь. Я наполнил стаканы, протянул один ей и сел в кресло. Да, кажется, так выйдет. Ты хочешь сказать наверняка? По-моему, никакого риска не будет. Валяй. Он должен исчезнуть, но не таинственным образом». Нужно, чтобы была веская причина для исчезновения. И причина такая будет. На свете лишь три человека могут удивиться, когда он исчезнет. Ты, я и Эмми. Мы не в счет. Но Эмми, если мы хотим выйти сухими из воды, необходимо, чтобы она была уверена, что он уехал по своим делам. Если она что-нибудь заподозрит... Немедленно отправиться звать Фликов. «Ты слушаешь?» «Да». «Хорошо. Полиция не станет вмешиваться до той поры, пока не найдет тело или не получит сведений об исчезновении при подозрительных обстоятельствах. Только тогда начнется следствие. Если мы не допустим ошибок, они оставят нас в покое. Поняла?» Нагнувшись вперед, она пристально смотрела на меня, тяжело дыша. «А как это произойдет?» «Ну, я смогу убедить Эмми, но мне нужно еще кое-что сделать». «Что же?» «Заставить его открыть тайник». Я видел, как вытянулось ее лицо. «Почему?» «Ведь мы знаем это». «А ты уверена?» «А если нет?» Не думаешь ли ты, что я рискну своей шкурой только потому, что тебе кажется, будто ты видела сверток под его пальто? Нужно знать точно, где богатство Зарака. Ей это не очень понравилось. Таким образом, ты никогда не покончишь с ним. Думаешь? Я придерживаюсь иного мнения. Его жизнь всегда связана с деньгами. Это ты, сказала, не я. Предположим, он спрятал их в амбаре. А тот раз — и загорелся. Тогда он кинется спасать сокровища, не думая, что мы за ним наблюдаем. Она провела языком по губам. — Ты не настолько ненормален, чтобы поджечь амбар. Весь городок сбежится, не говоря уже о пожарных. Я рассмеялся. — Ты совершенно права. Я не стану поджигать его. Это бесполезно. И скажу, почему. Я абсолютно уверен, что там ничего нет. Она изменилась в лице. Они там. Ты этому веришь. Но я готов держать пари, что их нет в амбаре. Он просто обманул тебя. Навел на ложный след. Я не верил, что он вообще входил туда с лопатой, но играл свою игру. «Да? Это возможно. Очень хорошо. Так что можно искать без конца и ничего не найти. Но если он вдруг захочет покинуть страну, он возьмет все деньги с собой. Да? Вот в этот момент мы и выйдем на сцену. Ты хочешь сказать, мы убьем его?» Я стал изучать ее беспощадные зеленые глаза. Да, в этот самый момент мы и убьем его. Понимаю. И это все, что ты можешь сказать мне? Деньги будут при нем. И все, что нам нужно будет сделать, забрать их. Ведь так? Я нагнулся вперед и положил руку на ее колено. Я улыбался. Это сильнее меня. У нее столько же мозгов, сколько и у Нет. Если можно сказать, что у неты они есть Так, Фрэнк Подумай Если ты не подойдешь к моему плану критически Это сделает Эмми Хорошо А как быть с трупом? Уже лучше Ты заставляешь работать свои мозговые клеточки Больше ничего? Я не вижу других препятствий «На самом деле? Послушай еще. Разве ты забыла, что Эмми сходит по нему с ума? Они работают вместе уже десяток лет и практически почти компаньоны. Это тебе ничего не говорит? Ну и что? Я тебе сказал, что необходимо найти совершенно верную комбинацию, но не на неделю, на месяц, а навсегда». Если она не получит от него сведений в определенное время, то, думаешь, не станет беспокоиться? Она, разумеется, подумает, что с ним что-то случилось, и отправится в полицию. Она никогда не смирится с тем, что он ее бросил, не позвал на помощь. Что ты об этом думаешь? Ты прав. Но она поверит, если обнаружит, что он убежал с другой женщиной. Другой? Ты отправишься к ней и покажешь письмо, которое нашла, и фотографию. Станешь поносить его последними словами до тех пор, пока Эмми не поверит всему этому. Откуда появится письмо и фотография? Ты помнишь о записке, которую он послал тебе? Там не упоминается твое имя и не проставлена дата. Это отлично сойдет». Я протянул ей письмо, найденное в шкатулке. «Ну, громко прочти его и скажи мне, можно ли найти что-нибудь лучшее?» Она подчинилась. «Слушая ее, я думал, что текст просто замечательный. Дорогая, я предчувствую, нас ожидают неприятности и опасности. Оставаться здесь больше невозможно. Настало время тебе решиться».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 Ты нашла его в корзине для бумаг. Вероятно, он раздумал посылать его и предпочел позвонить по телефону. Но ты должна очень хорошо провести эту сцену, чтобы Эмми поверила тебе. Я бросил фото Нэтты ей на колени. А вот и курочка, с которой он удрал. Это правдоподобно, не так ли? Мужчина может бросить все ради такого лакомого кусочка, как этот. Даже Эмми будет вынуждена признать это. Она рассматривала фото и стала пунцовой. «Кто это?» Я улыбнулся. «Его подружка. И если ты сможешь сделать такое же лицо, как сейчас со мной, то дело будет в шляпе». Она вскочила, глаза ее пылали. «Это одна из твоих любовниц, полагаю». «Верно». «И она все еще ждет тебя». Я взял у нее фотографию. Ей придется долго ждать. Ты к ней равнодушен? Ну, что тебе до этого? Почему ты так смотришь на меня? Рита схватила меня за рубашку. «Если когда-нибудь обманешь меня...» Я оттолкнул ее на диван. Она осталась лежать там, с пылающими глазами, похожая на злобную кошку. «Разве я устраиваю тебе сцены?» из-за твоего экс-любовника, который плакался. Я взял тебя такой, какой нашел, и ты бери меня таким, какой я есть, черт возьми. Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом решительно пожав плечами, она взяла сигарету. Ладно, все в порядке, раз ты больше не видишься с ней. Я расстегнул ворот рубашки. Она чуть не задушила меня. И не начинай играть в тигрицу, или тебе придется кусать локти. Я не люблю надоедливых женщин. Теперь, когда кризис у тебя миновал, не хочешь ли вернуться к обсуждению нашего предприятия? Я не перенесу, Фрэнк, если ты меня... О, закройся, не собираюсь обманывать тебя. Во всяком случае, берегись.